Глава шестая. На третьем этаже нас ждала большая общая комната без окон, но хорошо о с в е щ е н н а я магическими сионитами, с диваном посередине, креслами, мелким столиком, застеленной узорчатой скатертью. А по периметру располагались шесть дверей с вырезанными в грубом дереве номерами комнат. Мы тут же разбежались, каждая искать свою. Моя комната оказалась небольшой, вмещала только кровать, шкаф, письменный стол, но главное в ней было то. что она теперь стала моей. с и л и с и л и Запрыгал по столу саквояжик, напоминая о себе. в ы п у с т и нас. Ну ладно, теперь уже не только моей. Когда ужин? Где кухня? в ы с у н у л и с ь две любопытные мордочки. Воровать запрещаю. Строго пригрозила я пальцем. Не скажу, что эти вопросы меня тоже не волнуют, но мы это, как бы сказать, в и з о л ь д е И неизвестно, как она отреагирует на двух живущих в ней крыс и на того, кто их привел. О, обитель ведьм. Довольно потерла п к и р и к и Шикарненько. Почему обитель? Не поняла я. Они. Шепотом и з и р а я с ь по сторонам. Изба. Пол под ногами не провалился. Дом не заскрипел от оскорбления, и я невольно выдохнула. Изольда или не услышала, или не обиделась. Так потому, что все ведьмы живут здесь, и з факультета темной магии, и с Ведовского, пояснил Крыс. Раньше т о ведьмы в третьем общежитии жили, в п е р е м е ш к у с другими адептами, а потом Луртеан открыл новую специальность и для своих из Ульду откуда-то пригнал. Откуда н е в е д о м о но девчонкам понравилось. а Ректор Фарнеус взял и всех ведьм туда селил. Тогда вообще массовое расселение было со скандалами. подлянками и слезами гоблинов вот тоже хотели в палаточный городок переселить подальше ото всех но факультет контроля груди встал не отдали еще бы там говорят фруктовые деревья на каждом шагу растут сами себя плоды срывают и тебе в руки складывают жаль не пускают посторонних я бы там пожел мечтательно прикрыл глаза Рики а вдруг там и сырные деревья есть Вдруг с улицы д о н ё с с я звериный р ы к стекла зазвенели, бревна жалобно заскрипели, а крысы в ужасе бросились под кровать. Я подавила желание броситься вслед за крысами и опасливо подошла к окну, отдернула с и т ц е в у ю занавеску. Не видать ничего. Неужто монстр какой-то з а в ё л с я Элеон! Раздался громогласный вопль. Нет, похоже не монстр, а кто-то умеющий говорить и, возможно, даже разумный. Слышала? б е с ц е р е м о н н о ворвалась в комнату Равьена. Почему-то уже воспринимающая меня своей подругой. Ага. Отворачиваясь от окна, кивнула я равнодушно. А она еще и с метлой. Ты чего стоишь? Видимо, н а г л о т странила меня в сторонку, запрыгивая на подоконник. Знаешь, кто орет? Невнятно р о м ы ч а л а я. Местный псих? Ректор. Припечатала она, устраиваясь на метле. Полетели смотреть. Пока я придумывала, как объяснить ей, что никуда не полечу и что м е т л а м о я в принципе для антуража, Равьена уверенно протянула мне руку. Когда ты еще настоящего огненного демона увидишь? Надеюсь, что вблизи и так а р у щ е г о на меня никогда. А вот приглашение полетать как настоящая ведьма выглядело соблазнительно. Черт, зачем я это делаю? А метла нас обеих выдержит? Запоздало с похватилась я, усаживаясь позади ведьмы. Судорожно вцепилась в ее талию. Свалюсь, точно свалюсь, и ее еще за собой утяну. А то, уверенно заявила она лихо, отталкиваясь от подоконника. Мама, мама, мамочки, мы падаем! А нет, всего лишь пикировали, разгоняясь и теперь стремились вверх, набирая высоту. Чего орёшь прямо в ухо, как первый раз на метлу села. Возмутилась ведьма, но мне уже было не до нее. Небо, небо вокруг так близко, что дух захватывает. Синее, слепляющее, бесконечное. Ветер свистит, медла под ногами подрагивает, воздух бьет в лицо, заставляя жмуриться, развевает волосы. Ты это? Запинаясь, выдохнула я, стараясь не смотреть вниз. Не гони так больше. Равьенова ответ фыркнула, но полет сразу стал более плавным. м о ё сердце тоже стало биться ровнее, но дыхание все равно з а м и р а л о И раскинулись цветастым полотном внизу з е л е н ь д е р е в ь е в разнообразные постройки, соединенные паутины дорожек, полыхающая огнем цифра 3, которой мы и начали снижаться. Возле крыльца общежития собралась толпа р а с т е р я н н ы х адептов, сжимающих в руках свои вещи. Ой, а я, кажется, знаю, о ч е г о о р а л ректор. Летим обратно! Я резко дернул а Равьену за локоть. Мы опасно накренились в бок. Видимо, в ответ молча отпихнула меня и крепко, сжимая черенок, вернула метлу на прежний курс. Какого чёрта я не могу войти? Громыхнул голос рассерженного ректора совсем близко. н а с т р я х н у л а я снова дернула Равьену в сторону. Она в другую и тут же потеряла управление. На этот раз мы не пикировали. Мы просто ухнули вниз вместе с светлой и матом. Страшно, быстро и больно. Ненавижу летать. Ты что натворила, сумасшедшая? Уравьены в гневе даже сквозь очки промелькнули красные искрки. о Ну научилась, обязательно. Давай свалим, а? Умоляюще попросила я. Смотри, сколько народу. Да и ректор не будет просто так орать. Что-то произошло. Она уверенно развернулась в сторону толпы, и я хочу узнать, что. А вот я уже знаю, что произошло, и бежать отсюда лучшее решение. Адепты стекались со всех сторон, привлеченные рыком ректора, и теперь напирали сзади, увлекая за собой вперед. Еще чуть-чуть, и не выберусь. Какой придурок освободил черного духа? Готовая сбежать, я замерла на месте. Элиан. Что у тебя, Рентан? Да отзовитесь вы, черт, п о б е р и Черного духа? Да разве п о х о ж этот несчастный старикашка на смертельно опасную сущность, на неуловимого паразита, высасывающего силу, энергию и даже жизнь? Я же жива, я осталась и невредимая. Теперь я тоже двинулась вперед, протискиваясь между широких спин, приподнялась на цыпочки, чтобы разглядеть получше. Сбешенный демон! Пылыхая огненными рогами и хвостом нервно прохаживался вдоль крыльца и з р е д к а касался ручки двери и вспыхивал уже весь гудящим жалто-красным пламенем высотою в два его роста. Пожалуй, я теперь вряд ли осмелюсь подойти к нему просить перевода на ведовский. Еще минуту, ректор Форнеус. Донесся из глубины здания приятный мужской голос, от которого веяло невозмутимым спокойствием. Боюсь новости. Вам не понравятся. Они мне уже не нравятся. Проворчал ректор. Два месяца я рыскал по болотам, ища его мертвое тело, чтобы выманить и привязать. Два месяца он безнаказанно жрал моих а д е п т о в и преподавателей. Я не нашел способа его убить. Зато сумел смирить его безумную злость, сделать беззащитным, как котенок. И послушным, как верный пес, из пленника получился отличный комендант, связанный с самим зданием. Он знал все, что происходит внутри, а правила заставлял соблюдать безукоризненно. И теперь какой-то идиот освобождает его прямо у меня под носом. Дверь открылась, и наружу вышел светловолосый мужчина в темных очках. Совсем как у той девочки Василиски. Мои губы невольно расползались в улыбке. Такая редкость, настоящий Василиск. С тех пор, как их страну затопила л а в о й проснувшегося вулкана, Василисковых семей остались единицы, и те предпочитали вести уединенный образ жизни. Наши расы считаются самыми близкими, но за всю жизнь я видела в а с и л и с к о в только на картинках в учебниках, а тут уже второй экземпляр. Встреченный мной живьем за несколько дней. Только моя радость тут же исчезла. Едва он открыл рот, лично п р и д у ш и л а бы этот уже не особо вымирающий вид. Тела больше нет. Привязку сделать невозможно. Спокойным голосом сообщил он, порыкивающему от злости демона. Черного духа тоже нет. Понятное дело, я и не надеялся, что он нас внутри дожидается. Из ноздрей ректора пыхнули две струйки черного дыма. Нет, его совсем нет. Черного духа теперь не существует в природе. Из общежития вышел высоченный некромант, зачем-то натягивая кожаные массивные перчатки. Пошевелил пальцами, затянул застежки на запястьях и только тогда поднял голову. Коротко стриженные черные волосы, хищный нос, глубоко посаженные темные глаза и жесткая полоска губ. Выглядел он внушительно. Нашивки из костей на рукавах не вызывали смеха. Плащ с фиолетовым подбоем крепился на груди с л о ж н о сплетенным бронзовым амулетом, по линиям которого волнами проносились зеленоватые всполохи магии. Капюшон был небрежно откинут назад. Я знала, что он и п р е д п о ч и т а ю т скрывать лицо при некоторых ритуалах, чтобы духом сложнее было найти того, кто потревожил покой мертвых. И судя по всему... Один из таких ритуалов он и проводил только что там внизу в подвале. Он перешел на высший уровень, видимо в процессе разрыва привязок высвободилась необходимая энергия. с п о д ч е р к н у т о равнодушным видом продолжил некромант. Он теперь не черный дух, а бесцветный. Наступила гнетущая тишина, даже всегда шумные адепты притихли, осознавая. Чем это грозит Академии? Что там с магическим воздействием? ц е и д я слова сквозь зубы, угрожающе поинтересовался ректор. Темная магия. Без эмоционально отозвался Василиск. Женская. Мне крышка. Если правда вскроется, не учиться мне больше здесь, да и вообще не учиться, отухнуть в подвале скандалами на ноге. Я теперь самый настоящий преступник, выпустивший в наш мир духа убийцу. Еще и уровень ему повысило, сделав его неуловимым. Еще и не та, за кого себя выдаю. Тиан, этого еще не хватало. Я нырнула в глубь толпы, но успела заметить, как воздух подернулся прозрачной дымкой, являя нашего декана. Лорд Тиан с интересом огляделся, скользнул взглядом по сгустившимся адептам, нахмурился. Что случилось? в а с и л и с к а б ы л к р а т о к Кто-то освободил черного духа, превратив его в бесцветного. И есть все основания предполагать, что это кто-то из твоих адептов. Собери их всех сейчас же, Арн, по свежим следам найдем. Горта, но но сдержанно проговорил ректор Фарнеллс. Темный остался на редкость спокойным. Хорошо, но у меня из девчонок в основном ведьмы, и силы перевести дух на новый уровень им точно не хватит, если только там рядом свежий живописный трупик не валялся. Будет валяться, и не только там, если не придумаем способ изловить мамаюса, прорычал ректор. Но для начала. Я хочу найти его освободителя. От обещания скорой расправы, прозвучавшего в голосе демона, по спине м у р а ш к и пробежали. Мать моя, вот тебе и несчастный дед мамай, жестоко прикованный к стенам. Строится, негромко приказал темный в пустоту и принялся перечислять названия групп. а д е п т к и факультета темной магии одна за другой выходили вперед. Большинство оказались здесь среди зевак и с легкостью шли на проверку. Становившись в ряд, их действительно оказалось немного – с пяти курсов около двадцати девушек. Темноволосые красавицы, одетые в черную форму, укрепленную металлическими пластинами на плечах, груди, от запястья до локтей. Лица жесткие, подбородок выставлен чуть вперед, губы плотно сжаты. В лицах застывший холод. Сразу видно, готовы хоть сейчас в бой. Каждую заставили создать над ладонью маленький шарик, и в а с и л и с к пошел вдоль строя, касанием туша трепыхающиеся темные сгустки. Здесь нет, давай следующих, заявил он в конце строя. в е д ь м усмехнулся лорд Тиан. в а с е л и с к лишь развел руками, соглашаясь с абсурдностью просьбы. Я обязан проверить всех. Темный подал знак проверенным адепткам. И они отошли к толпе, а толпа слегка отступила от них, как от проклятых. Плевать, что девушки только что на глазах у всех прошли проверку, пока не найден виновный, подозревать будут в первую очередь их. Жалко девчонок, но я искренне надеюсь, что виновный найден не будет, и что море меня не сдаст. Черт! От этой мысли я заметалась на месте. Мне надо увидеться с ним раньше, чем начнут всех опрашивать. Тем временем собрались ведьмы, второй и третий курс, и их было не многим больше темных, и они улыбались, выстраиваясь в строй, и сияли, сияли глаза, сияли вьющиеся волосы, тонкие фигурки, аккуратно затянутые в брючную форму фиолетового и черного цвета, рубашечки с воротничком, стоечкой, припрятанные пиджачки, голубой кулон на шее. Сиял декан, с отцовской гордостью глядя на них, а я не сияла. Я зеленела от зависти. Равьена тоже, прикусывая губу. Цвет для своей формы мы выбрали правильный. Она была бы сейчас нам очень к лицу, практически сливалась. н а ч и н а й свою проверку. Уверенно махнул рукой темной и снова безуспешно пытался Василиск найти у них следы моей магии. И снова всех отпустили. И снова толпа держалась от них подальше. Я, конечно, очень рад, что среди моих адептов не оказалось освободителя Мамаюса. В полной тишине негромко проговорил Мак. Но проблема осталась нерешенной. Тревога по Академии! Проревел ректор на всю округу. Бесцветный дух на свободе! т о ч а с же его клич подхватили птицы, эхом разнося слова по всей территории. И он уже тише добавил. Смотри, Арон, если узнаю, что ты прикрываешь кого-то из своих девок с факультетом, можешь распрощаться. Лорд Тиан вскинул на ректора самоуверенный взгляд, но промолчал. Да снимите уже создание эту чёртову защиту. Я хочу лично всё осмотреть. Раздраженно пробормотал ф а р н е у с Вы извините. Ещё тише ответил Василиск. Но снимается. она только вашей смерти там изнутри видно п л е я её убью выпалил ф а р н е у с и я сжалась неосознанно попятилась назад но уперлась спиной в другого адепта только поймаю эту тварь что тут завелась и строит козни это не просто диверсия против академии это вызов лично мне тварь нервно сглотнула Оставшись на месте и боясь даже вздохом привлечь к себе внимание, это месть, пойманного вами духа. Пожал Василис к плечами. Я невольно перевела дыхание, хоть тут я ни при чем. Ректор еще сильнее разозлился. Расходитесь, рявкнул он на толпу. Я бы с радостью, но никто не двинулся с места. Невиновные ректора боялись гораздо меньше, чем я. А. Как же заселение! Раздался первый р о б к и й голос. А кто теперь наш комендант? И устав еще действует, или теперь можно? Ой! Течок под ребра заставил обрадованный голос заткнуться. А нас теперь будут убивать? Деловито осведомился кто-то из толпы. Для начала самых непонятливых убью я, зло пообещал демон. Те, кто оказался без места в общежитии. Останьтесь, займемся вашим расселением. Остальные все вон. Соблюдайте осторожность, сообщайте о недомоганиях, и если заметите что-то подозрительное, поднимайте тревогу, сообщайте старшим и не геройствуйте в одиночку. С сегодняшнего с дня действует комендантский м а т его за ногу час. Неохотно толпа начала рассасываться. Я уже не торопилась обратно. Постоянно глядывалась, приподнималась на цыпочки и искала глазами знакомую темную фигуру. Вот ты где. Сзади резко схватили за з а п я с т ь е Я испуганно дернулась, но запыхавшееся море сам нашел меня, и теперь быстрым шагом мы удалялись от о б щ а г и прочь. Ты поняла, как вляпалась. Развернулся он ко мне требовательно, глядя в глаза, когда мы дошли до лесного массива, растущего вдоль озера, и вокруг не осталось ни единой души. Вот сейчас самое время, Селина, ты же не зря его искала. По самую макушку. Опустив взгляд выдохнула я обессиленно, не воспользовавшись моментом. Ага, макушку. Возбужденно пробормотал м о р е В заднице мы с тобой, в заднице, в огромной такой полной вонючего. Я возмущенно к а ш л ь н у л а не намереваясь слушать описание физиологических подробностей своего положения, но то, что он сказал, мы определенно п р и о б о д р и л о Значит, не побежит сломя голову к ректору с донесением. Впрочем, он уже не побежал. Не кричи, прошептала я. Не привлекай внимание. Он хотел еще что-то сказать, много, но замолчал. Лишумное дыхание выдавало его волнение, недовольство и страх. п о д л о г гипнотизировать друзей, подлоделать это с тем, кто тебе помог, и не раз. н о надо. Странно, раньше у г р ы з е н и й совести по этому поводу я никогда не испытывала. Раньше я и преступницы не была. Так что прочь сомнения. Я решительно подняла голову, ловя зрительный контакт. У тебя такие чистые голубые глаза. задумчиво произнес море через некоторое время явно озадачившись чего это я на него так пристально уставилась я и не замечал очень красиво и очень странно для ведьмы как это чистые а как же золотистые искрки о вспыхивающие по кругу радужки и подчиняющие своему ритму чужую волю как же мой дар почему так долго я м о л ч а л а глядя в темные глаза некроманта И понимала, что что-то держит, не даёт применить змеиную силу. Совесть, редкое качество и абсолютно лишнее, особенно для тёмной. м н о г о значительно оборонил некромант. Фраза словно разорвала все барьеры. Забудь, приказала я тихо, но внятно, медленно отмеряя слова. Ты встретил меня в коридоре, заблудившуюся и усталую. Пожалел и привел к себе. Мори удивленно сморгнул, когда я отстранилась. Я прекрасно помню, где и при каких обстоятельствах тебя встретил, я з в и т е л ь н о произнес он. И глаза твои хоть и красивые, но не настолько, что про день них я все забыл. Хоть бы поцелуй добавила. Я может быть еще и притворился склеротиком. Я мысленно выругалась. Я могу приказать что-нибудь сделать, и никто не вспомнит, как я отдавала приказ. Но изменить воспоминания не в силах. Попробовать все равно стоило. Жаль, настойки с т и р а ю щ е й память с собой нет. Хотя, если подумать, то и она бы не помогла. Больше суток прошло с нашего знаменательного знакомства, а зелье стирает память на час-два до ее принятия. А если сделать концентрацию побольше? На выходе можно получить блаженно улыбающегося идиота. Такой точно никому ничего рассказать не сможет. Но я еще не настолько тварь, чтобы экспериментировать на море, н о и не настолько безобидно, чтобы не предпринять еще одну попытку. Когда тебя начнут спрашивать о нашей встрече, ты скажешь, что встретил меня в коридоре общежития, поднимающуюся по лестнице. Медленно и четко проговорила я. Снова поймав его взгляд, на этот раз он не язвил, не улыбался и не моргал. Ты что-то сказала? Выйдя из тупора, он удивленно оглядывался по сторонам, словно что-то п о ч у в с т в о в а в Да, удовлетворенно произнесла я. Что будем делать? Искать способ избавиться от перерожденного духа, пока от нас не избавились первыми. А там глядишь ректору и неинтересно будет, кто отпустил мамаюса, если он снова не окажется на цепи. Заодно героями помрем. Без эмоционально поддержала я. Морер а з о ч а р о в а н н о на меня посмотрел. Сбегать нужно было раньше, пока я тебе предлагал. Я не собираюсь сбегать, возмутилась я. Но возможность ловит непонятно кого предоставила бы более опытным и сильным магам. А сама бы лучше затаилась, не привлекая внимания. А если мы будем бегать с очком в руках по всей академии, то это точно не останется незаметным. Не знаю, что будет с тобой за соучастие, но меня ждет вполне реальная тюрьма. Меня как минимум очистят из академии. Спокойно ответил он. И это, если он никого не сожрет. А на наших магов я бы надеяться не стал и поторопился бы с ловушкой сам. Что, настолько слабые? Выдавила я насмешку, хотя смеяться совершенно не хотелось. Молодой некромант тоже даже не улыбнулся. Позволь на правах некроманта рассказать тебе об е с ц в е т н ы х духах. Они потому так и называются, что даже сильный маг не заметит, если эта дрянь присосется к нему, питаясь его теплом и магией. Даже сам ректор. А значит? и избавиться от него не сможет. Мори выдержал многозначительную паузу. А теперь подумай, насколько хватит тебя или меня или любого другого адепта, если дух выберет нас своей жертвой, если уже не выбрал. п е р с п е к т и в а н е о д у х о т в о р я л а Да и вообще вся академия казалась сейчас полной таинственной и невидимой опасности. И как же тогда мы-то справимся? Есть идеи? Глаза Мори оживились, словно он уже знал ответ. Раз он использовал твою энергию для перехода на новый уровень, то вы с ним должны стать, в некотором роде связаны. Я это у нашего декана подслушал. в о з б у ж д е н н о заговорил он. Магистр Рентансонер уверен, что можно будет снова обезвредить духа, используя тебя. А он специалист в своем деле. Это тот страшный некромант? Я к нему не пойду. Возмутилась я, вспомнив внушительного мужчину с хищными глазами. И вообще неизвестно, он меня живую или мертвую использовать собирается. Знаешь, к нему даже я не пойду добровольно. Согласился Мори. Но раз ему известен способ, то мы тоже должны о нем узнать и применить, пока никто не пострадал. Мысль, что по моей вине дух может кого-то высосать, пугала н е имоверно. Но идти издаваться ректору или некроманту было не менее страшно. Надо исправлять ошибку. Кивнула я. Тащи свои книги по некромантии. Будем информацию искать. Стая птиц вспорхнула с деревьев от пронзительного гула. Я вздрогнула, вопросительно посмотрела на море. Комендантский час, пояснил он. Первое предупреждение. Все должны разойтись по комнатам. После третьего по территории пройдет гигантская паутина, собирая ослушавшихся. Жуть какая. Мы заторопились в обратный путь. Я сам посмотрю, пока в тех книгах, что у меня есть. Завтра встретимся после пар. Если не найду ничего, пойдем в библиотеку. Мори говорил торопливо и тихо, но понизил голос еще. Если не найдем и там. Придется наведаться в деканат. Я обреченно застонала, но не спорила. Может, все окажется легче, чем мы думаем, и не придется нарушать комендантский час и лезть н о ч ь ю в н е к Романский кабинет. Но что-то внутри подсказывало, что мои надежды не оправдаются.